повсюду, где дрема долила, повсюду, где звала могила, повсюду, где коснулся я земли, садился при дороге весь в чёрном человек убогий, как брат похожий на меня.